Глава 19 Можно было сказать, что вокруг воцарился дурдом, но я парень бывалый и всякое видел, поэтому мог с уверенностью сказать. Самасшедшим домом даже и не пахло. Я там бывал. У нарколога справку получал на права. Вечеринка исекайных ведьм, составляющая ранее лишь лёгкое возлияние, и пожирание супа переросла в то, что можно назвать нормальным корпоративом большой компании феминисток в сельской местности. Кто-то заливисто смеялся у меня за спиной смехом счастливого и всем довольного ребёнка. Сидящая напротив меня бабка сосредоточенно лизала свою руку, а затем гладила ей себя по голове с блаженной улыбкой. Слева пели что-то с большой натяжкой, претендующей на немецкий гимн, не попадая в ноту, но с тянущей пронзительной тоской. Две ведьмочки помоложе и лет по тридцать, попавшиеся мне на глаза, построили кувырки наперегонки, сверкая ляжками из-под мантий и азартно похрюкивая на переворотах. Провисевшую у меня на шее верховную, заливающую слезами рубашку, можно было просто промолчать. Ах да! Посреди всего творящегося вокруг безумия сидел безучастный я, неспособный без команды даже почесаться. Та, что могла команду дать, размазывала сопли об мою грудь и плечо, невнятно жалуясь на недостаток любви от окружающих. И я для них всё, — с надрывом гудосила Кокора, делая своим бюстом в моей руке горячо. — они ничего не хотят. Только мужчин и, и по любви дуры. А здесь никто из мужчин жить не хочет, боятся. Эти дуры, дуры друг друга у друга переманивают, а потом мужиков проклинают. Мне внезапно пришла в голову мысль, что до Террис бы местный коллектив был по душе. А что, тоже ждули, сидят, держатся за магическое место, с задницами перед гостями крутят, а потом этих же гостей проклинают, когда те на чужую задницу поведутся. Вполне лог... Нет, нелогично. Характерно. Для местного населения. Как у них тут еще лесбийская любовь не процветает? Утробный стон с охами и ахами из-за спины намекнул мне, что местами все цветет и пахнет. Впрочем, если бы не рухнувшая на праздничный стол перед моим носом Гарпия, которая начала тужиться с выпученными глазами, то я бы даже решил, что это будут хорошие воспоминания. К счастью, Гарпия родила яйцо, а не то, чего я мог бояться. а Затем заснула, скукожившись вокруг него. Павши от такого действия, мне на колени тарелки заставили госпожу Ямиуми частично вынурнуть из собственных горестей. — А ты чего молчишь? — капризно поинтересовалась она. И грязный, и я грязный. Нам нужно почиститься». Разумеется, я продолжал молчать, так как приказа не было. «Кокичан, он же заколдованный», — паскудно хихикнула слева. «Заколдованный, заболдованный, заболдованный, заготованный, готованный ко всему». Та часть меня, что оставалась холодным без эмоциональным рассудком, решила, что на этом месте мне уже стоило бы немного повизжать, как девчонка. Все вокруг сходили с ума по-своему. И вот вообще не было никакой гарантии, что весь этот атом будет мирным. Это же ведьмы, пусть и иссякайные. — Я хочу говорить. Мне нужно. Верховная по-детски надула губы, пренебрежительно косясь на страдающих фигней товарах. — Не с вами. Надоели. С ним. И тут я ощутил, как меня отпускает. Тело закололо тысячами иголочек. Жар ударил в голову. Рот тут же жадно хватанул воздуха, и я свободен. И тут же свалился с лавки назад, неловко дёрнувшись, а заодно и офигевая от охвативших меня эмоций и мыслей. Всё накопленное за недолгое время плена сейчас бурлило гормонами и стучалось в голову. «Ядарённый пассатижи!» — пробурчал я, возясь на земле, подобно раздавленному таракану. «Ох, и намучаемся мы потом заново тебя очаровывать!» — счастливо вздохнула умачивающаяся на моей груди верховная. «Но ничего. Сегодня можно. Мне можно. Я тут главное «Ты тут главное согласился я, вызывая у впавшей страны состояния ведьмы счастливую детскую улыбку. «А мне с вами можно?» С этим скрипучим старческим вопросом на моё лицо пала тьма мантии. Как только я понял, что скрывается надо мной в этой самой бездне, то позорно взвизнул, приступая к хаотическим действиям. В результате, через пару секунд, мы уже стояли с Кокорой в вертикальном положении, я аккуратно удерживал верховную за плечо, одновременно с этим старательно отворачиваясь от щенячьей обиженного взгляда длинной старушки, сидевшей со мной с другого бока. Та горестно вздохнула, с гроба стала со стола кувшин с вином, начав им громко булькать. Пришлось предпринимать срочное тактическое отступление в надежде исчезнуть до того, как глаза престарелой нимфы вновь увидят свет этого чудесного мира. Плюнув последствия я подхватил восторженно взвизнувшую госпожу Ямеуми на руки Аки-принцессу, а потом торопливо запрыгал подальше от стола с глючащими и могущественными бабками. Прыгать приходилось по причине того, что вся поляна вокруг дуба была усеяна ведьмами. Они сидели, лежали, хихейкали, мечтательно смотрели в небо, чесались, кто-то нюхал цветочки, кто-то пересчитывал травку. Балдёж шёл вовсю, но беспокоить в них совершенно не хотелось, мало ли что. Кокора, поуютнее устроившись у меня на руках, врубила старую пластинку, начав жаловаться на недостаток любви и почтения от окружающих. Болтающая ведьма нежно водила ногтём указательного пальца по моей щеке, что стильно сбивала с толку в попытке спланировать дальнейшие действия. Спрашивать у неё, главы поселения 255 уровня, о местонахождении Саяки, я просто боялся. «Да что там! Её ей поставить на ноги страшно было!» «Вон, как всех вокруг клинит самым жестоким образом!» «Скучно тут!» — тем временем жаловалась Верховная. «У нас тут жутко скучно!» «А вроде весело!» — я кивнул в сторону играющих в догонялки ведьмочек. Четверо радостно ползали друг за другом по траве, используя лишь подбородки, колени и силы пресса. Догоняя, девчонки норовили заползти на противницу повыше, а затем торжествующей цапнуть зубами за задницу. Веселье шло полным ходом. Влажные отметины от зубов были на каждой мантии. детям поболтала рукой в воздухе ведьма, — «мы им даем, что можем. Учеба трудная, поднятие уровней очень трудное». «Ну надо же! Я бы даже расчувствовался, если бы не был тем, кого собирались выдать этим же детям, ну а заодно и истомившимся бабушкам». «Давно бы уже расползлись по всему миру и жили счастливо, но нет, сидят в чищобе, молятся на дуб и воруют волшебниц у честных рыцарей». «Ох», — промурлыкала ведьма, «а пойдем я покажу тебе свою коллекцию посохов. У меня такие красивые дома есть, волшебные. Неси меня туда». Вот тут Мороз меня порадрал по коже всерьез. Нет, как женщина меня эта кокора не отпугивала, вполне наоборот, да я-то не знал. сколько будет действовать тот шмурдяк, которым тут все упоролись. Она всё адекватнее с каждой минутой моей прогулки по окрестностям. Только я миуми, но если очухается, мне и её за глаза хватит. Нет, тут нужно выкручиваться, неминуемо выкручиваться, а первым делом нужно качественно обезвредить эту мадаму. Так, чтобы наверняка. «Пойдём сначала покушаем», — понёс я волшебницу к котлу, аккуратно лавируя между ползающих и лежащих ведьмочек. — Не хочу кушать, хочу в постельку, — надула так губы и начала дрыгать ножками. — Ну, я тогда прямо чуть-чуть перекушу, — уговорил я её. — Не сил нужно набраться. — Ну, ладно, неси. Однако, как оказалось, эффект супчика ослабел не только у верховной ведьмы. Ещё одна, прямо у меня на пути, медленно поднималась с травы, учащённо дыша. Та самая сумейка, ведьмочка с обалденной фигурой, что должна была меня сюда заманивать, решила слегка сменить свою деятельность. Более того, навалявшись на траве в она, наверное, как следует отдохнула, поэтому решила поколдовать. Причём что-то мощное, судя по появившимся вокруг распростёршей руки ведьмы магическим кругам. Большие, фиолетовые, но слегка овальные, они нервно болтались в воздухе, пока Сумика не твёрдо проговаривала. «Вы высокое ведьминерское искусство. Призыв инку... инкуба...» «Ой!» — сказала Кокора Ямеуми, впиваясь мне ногтями в плечо. «Пух!» — сказала магия. «Тюху!» — сказала Сумика, видя, что ничего не произошло. «Ещё раз! Высокое ведьмовское ифуство! Призыв инку баба!» «Пух! тфу «Останови её!» — Кокора посмотрела на меня глазами какающего кота, увидевшего летящий в него тапок. «Срочно! Высокое ведьминское ифуство! Призыв!» «Бабах! Ой!» — сказал я. «Ой-ой!» — согласилась со мной Кокора. «Фалайвет!» — заключила Сумика, падая в объятия здоровенного черного медведя, стоящего на задних лапах рядом с призывательницей. «Кррр!» — коротко и емко сказал медведь, деловито отбрасывая в сторону девушку. Та ничуть не пострадала, вляпавшись в кучу сена, если под ним не была спрятана наковальня. Только вот нам от этого легче не было. Медведь смотрел прямо на нас. «Серьезный медведь. Уровень 32. Элитный монстр». «Ох!» — почти томно прошетала Верховная, сползая с моих рук. «Это плохо. Это очень плохо. Очень-очень плохо». «Серьезно?» — с недоверием посмотрел я на нее. «Ты же огромного уровня. Убей его!» «Мысли путаются. Заклинания слишком мощные». Опершаяся на меня рукой ведьма приложила другую к виску. «Его нужно увезти, матчи Пожалуйста». «Тогда ты заденешь меня», — нервно аргументировал я. Медведь в это время неторопливо оглядывался по сторонам, а озадаченно хмурясь. «Не задяну», — вяло ответила Кокора, вставая прямо с затуманенным взглядом. «Главное, отведи». «Ну ладно», — проворчал я, недумывая, в чём дело. Матерализовать щит и меч было делом секунды. А затем я просто активировал навык «Позоу сердца», чтобы с разбегу воткнуться в чёрную шерсть элитного монстра щитом. «Вы наносите серьезному медведю 32-го уровня, умением позову сердца, 147 единиц урона. Критический удар. Вы наносите серьезному медведю 32-го уровня, умением разящий удар, 188 единиц урона». Медведь взглянул на меня сверху вниз, пренебрежительно вздернул губу, демонстрируя острые белые зубы, а затем резко махнул лапой снизу вверх. Я почувствовал, как куда-то отлетаю, но не ковырком, а вполне себе как стоял. Даже вышло приземлиться метров через пять, лишь слегка согнув ноги. «Серьезный медведь 32-го уровня наносит вам 7 единиц урона умением отбрасывания». «Семь? Всего семь?» — я фыркнул. «Несерьезно». Тем временем косолапый сунул одну лапу за спину, а назад она появилась уже ловко, держа огромный, современный полуавтоматический пистолет. Вороненая дула устоялась точно на меня. «Бам!» «Серьезный медведь, 32-го уровня, наносит вам 102 единицы урона». А? А, -а, а Он это серьезно!» Медведь, ковыряя длинным когтем в зубах, держал ствол хватом, модным у афроамериканских чернокожих рэперов, не сводя с меня глаз. А я замер столбом в попытке склеить рассыпающийся в прах шаблоны и картину мира. В пустой голове с тихим звоном крутилась злосчастная фотокарточка огромной свиньи в свадебном наряде. «Бам!» «Критический удар. Серьезный медведь 32-го уровня наносит вам 111 единиц урона». Тяжелая пуля попала мне прямо в лоб, оказывая великолепное отрезвляющие действие побудившее меня к бешеной активности. Сзади что-то кричала как ора, но услышать ее мое находящееся под огнестрельным огнем и вооруженное мечом тело не хотело. Оно хотело бежать за котел с его толстыми чугунными стенками. «Нет», — глухо крикнула за моей спиной верховная ведьма. Если ты спрячешься, он выберет новую цель. Тебе нужно найти ему больше урона. Пожалуйста, мачи». «Да твою налево!» Взад-вперед, обугал головой, косяком об забор, ногой об ножку, скачком на подножку. Звыв, как ударенный током, я сделал резкий разворот в своём беговом манёвре, получая в двух шагах от медведя ещё одну пулю в грудь, снявшую ещё сотню очков здоровья. И, остановившись возле него, хлопнул по морде разящим ударом, тут же активируя впервые в жизни пламя страсти. Тело само согнулось. стыкая меч землю, а затем вокруг полыхнуло красно-розовым. Ай, горячо! Вы наносите серьезному медведю 32-го уровня умением позового сердца 121 единицу урона. Вы наносите себе умением позового сердца 117 единиц урона. Шипя от боли крутя головой от зайчика в глазах, я применил последний элемент комбинации провозглашение дабы. Вновь сработала какая-то автоматика, заставив меня вытянуться как на параде, а затем громко заорать. «Кокорая Миуми самая красивая!» «Ой!» — польщенно донеслось сзади. Медведь оглянулся на верховную, прищурился, а затем вновь посмотрел на меня. Задрал верхнюю губу целиком, демонстрируя белоснежные зубища, от которых бы кончили радугой девять из десяти соматологов, а затем, шагнув вперед, вновь зарядил меня отбрасыванием. Пока я старался удержаться на ногах, черношерстная скотина сунул свободную от пистолета лапу себе за спину, извлекает туда «черные солнечные очки». Водрузив их себе на нос и оскалившись, он попёр на меня, стреляя в пять раз чаще. «Серьёзный медведь 32-го уровня наносит вам 32 единицы урона. Критический удар. Серьёзный медведь 32-го уровня наносит вам 56 единиц урона. Серьёзный медведь 32-го уровня наносит вам 27 единиц урона». «Беги, мальча, беги. Теперь можно». «Ой, спасибо». Первым делом я совершил рывок до самой Верховной Ведьмы, которая в данный момент являлась моей «дамой». Это позволило активировать регенерацию здоровья мне и ей, что уже было необходимо. Снявший мне половину очков серебряный монстр даже не думал останавливаться. Он шёл на меня как терминатор, шмаляясь своего здоровенного пистолета раз в секунду. Разменяв три критических в спину, я спрятался за поленницей. Дробный стук пуль по дереву оповестил, что решение было верным. Переждав пару секунд, выглянул, увидев, что монстр продолжает идти на меня, полях белый свет, как в копеечку. Кокора была права. Взгляд, брошенный на оживлённо жестикулирующую ведьму, дал новую информацию. Женщина вовсю махала руками, указывая, что элитного монстра нужно отводить прочь, как можно дальше от заваленной ведьмами центральной площади. Так и поступим. Три перебежки за стены домов стоили мне ещё пять попаданий в спину, большая часть которых проходила хоть и небольшим, но критическим уроном. Чертов зверь был поразительно меток, но, к моему увящему счастью, не тороплив. Шагал он уверенно, мощно, но не особо быстро. поэтому убегать от него было легко. Главное, чтобы не на открытой местности, но здесь, в деревне, такая была лишь в центре. Верховная, засветившаяся каким-то нездоровым зеленоватым светом, бежала сзади, едва не наступая на незамечающего ничего, кроме меня медведя, на пятки. «Палка, палка, огуречек, вот и вышел чебуречек!» Я сноровисто метался от угла до угла, преследуемый огнестрельным зверем. В какой-то момент лохматый ганстер остановился, «А я похолодел, боясь, что он решил сменить цель, но нет, вместо этого он...» «Скотина!» — не выдержал я, высовывая из-за угла голову. «Ты уже раз сто выстрелил, а магазин меняешь только сейчас!» «Матчи и уводи!» — вмешалась мой возрущённый порыв колдунья. «Мы почти на месте. На каком месте? Дальше, дальше!» А дальше был свинарник. «Огромный, разумеется, подставить живущие в нём особья». Настоял вдоль часокола, окружающего деревню, источая вышибающий слёзы аромат. Я сразу понял тактическую мысль Верховной. Если зайти в свинарник, то медведь обязательно ломанётся за мной, а не встанет на расстоянии, здание достаточно велико. Только вот вопрос. «А как я оттуда вылезу?» — возмутился я громким матом. «Никак. Когда я произнесу заклинание, прячься за Поко». «Кто такая Поко?» «А кто там может жить?» В раздражённом голосе какора прорезались опасно трезвые нотки. «Пуля, ещё пуля. Обе меня укололи сзади, пока я подбегал к свинскому дому. Ну ладно, здоровья у меня ещё семь сотен вполне достаточно. Бросив последний взгляд на ведьму, я увидел, что Ямиуми уже стоит в характерной для колдующих позе, вновь сражаясь с собственным рассудком, коверкающим колловские круги. Надеюсь, что у неё получится. Хотя, какого, собственно, чёрта?» Сейчас пуля попадёт в жену лесного босса, и Хрюшка покажет медведю, где зимуют раки и надираются раки Повеселев, я ворвался без приглашения, тут же цепляясь взглядом за огромную розовую тушу, отдыхающую в самом дальнем углу, точнее, занимающую этот угол, и стену, и другой угол. Да свинья треть амбар занимала. Нервно дёрнув глазом, перелез через авронию, забираясь между её необъятной задницей и самим углом. Не успев вбить сапоги в навоз, ощутил, как меня вжимает стену проспающейся свининой. Зашедший в помещение косолапый открыл огонь без малейших сомнений. Хочу начался ад, первым делом показавший мне, что насчёт удовыли с босса я был исключительно неправ. Огромная жирная свиноматка вместо того, чтобы за пару укусов убить медведя, впала в дикую панику. Она глушительно визжала, брыкалась ногами, пытаясь встать, сняла пару сотен очков здоровья, пробив мной стену своего жилища. а затем, поднявшись на ноги, ломнулась в другую стену, заваливаясь у строение Выпавший я тем временем благоразумно делал ноги, подозревая, что Кокора сейчас вжухнет чем-то особо разрушительным. И ведьма вжухнула. Перекосившийся и обваленный свинарник объяла жуткое фиолетовое пламя, из которого вырывались, и стаивая в воздухе, длинные уродливые рожи без глаз, приложившие к палым щекам ладони. Со свистом втягиваясь в воздух, Я полз от этого апокалипсиса на четырёх костях, но рожей вверх, не отрывая взгляда. Руки и ноги каким-то неизвестном природе и логике Макаром поднесли меня прямо к молча стоящим, с опущенными руками ведьме. В расширившихся зелёных глазах было непонятное выражение. «Ну, свинью жалко, конечно», — попробовал я утешить Кокора, вставая на ноги и убеждая что в логе боя отмечено получение опыта за медведя. «Но это надо было сделать». — И я перепутала заклинание мертвым голосом сообщила ведьма. — Это была не ведьминская огненная бомба, а причудливое объединение разумов. Ик — Ик! Полуразрушенный амбар зашевелился, а я в это время вовсю уже применяла разученный ранее прием под названием «быстро пятиться», заодно таскивая за собой столбеневшую и трясущуюся кокору. Мы оба не могли оторвать глаз от бывшего свинарника, чья съехавшая на бок крыша спучилась посередине, как огромный уродливый горб коррупции на теле жилищно-эксплуатационных контор моей старой родины. «Назад! Назад! Назад!» Крыша лопнула посередине, порождая целое облако разлетающихся в разные стороны обломков, соломы, щепок и мышей. Восставшая в проломе тени, ужасала, вгоняла в трепет, зазывала в психиатрическую лечебницу и нарушала все причинно-следственные связи в моем не самом здоровом разуме. Воздвигшийся над деревней колос могучо чихнул, прощая пятачок от пыли. Мы с верховной хором икнули, продолжая пяльца на дрожащих ногах. «Убийственно серьезная одержимая свинья Пока. 115 уровень. Босс». Красная вспышка мелькнула через непроницаемо черные очки, оказавшиеся на носу шестиметровой, стоящей на задних копытцах в мега-свиньи. Передняя правая нога напряглась, демонстрируя внушительные мускулы. Она, несмотря на свою очевидно короткую натуру, без всяких проблем удерживала реплику американского пулемёта М-60, зашав приклад под мышкой Орудие было размером с телеграфный столб. Пока оглушительно и победно хрюкнула, ловко перехватив зажатую в углу пасть тлеющую сигарету, а затем неторопливо повела головой из стороны в сторону, размеренным механическим движением. «Мама!» — прошептал я, продолжая отступать. «Между нами новым боссом лежало уже солидное расстояние». Но голова розово-шкура у чудовища была значительно выше над крышами домов. «Эк!» — очень тихо и обречённо согласилась со мной безвольно волочимая за талию верховная ведьма. «Это всё. Это конец без вариантов. Конец всей деревни. Если я хоть что-то понимаю, то каждый выстрел из этого титанического оружия при уровне этой суперсвиней будет сносить 300-400 единиц жизни бронированного мне. Только вот это пулемёт, хоть и размером с морскую артиллерию». Пулемёты не стреляют одиночными. Она всех тут положит. Надо бежать. Срочно бежать. Как можно дальше. Только вот Кокора очнулась, вцепившись меня мёртвой хваткой. Пока стояла и курила, периодически вращая головой и пыхая дымом. Задрав М60 дулом вверх, свинья стала ещё грознее. А мигающий иногда красный огонёк, скрытый очками правой глазницы чудовища, меня просто приморажил к земле. Мы уже отбежали к самому дубу и стояли в обнимку, дрожа и стуча зубами. а Пока все не двигалось с места. «Я не хочу умирать!» — пролезгла зубами ведьма. никого в своей жизни я так не понимал, как Кокоро Ямиуми, но уже прикидывал, куда и чем бить доверчиво прижавшуюся ко мне женщину по голове, чтобы оглушить, а потом оперативно покинуть обреченную деревню». Рука уже занесла меч, а взгляд сверлил макушку верховной, как вдруг Пока начала медленно и величаво разворачиваться. со слышимым даже здесь треском, свинья обвалила сначала остатки своего прежнего дома, затем, проломив грудью чатокол, торжественно скрылась в лесу. А мы остались стоять. Недолго. Вскоре Кокора вслипнула и обмякла, падая задом на траву. Спрятав лицо в руках, ведьма 255 уровня разревелась, как маленькая девочка. «Вы участвовали в освобождении жены хозяина леса. Сбросившая колдовское очарование, Пока возвращается домой к мужу и детям. Получено 300 тысяч опыта, 320 тысяч опыта класса, титул «Освободитель». Подумав о том, что случится, когда Пока придет домой, я лишь титаническим усилием воли удержал себя от того, чтобы не разрыдаться рядом с главой деревни.